шевеля пурпуром своих рассеченных и вспухших губ. «Я ведь думал, что правда в конце концов себя окажет. А тут всякий раз подвертывался еще кто-то, и я вместе с моей правдой летел задницей кверху». «Джозеф, — говорит, — ты дрался не один раз. Я бы еще дрался, да кто-то увел меня домой», — сказал Эдди. «Бень недобрая душа, что ли?»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 Только они двое, а больше никто. Констебль сказал ему бы дознаться, кто меня первый стукнул, он бы его засадил. Все утро меня сегодня допрашивал. Ведь был же кто-то первый. А я ему говорю. Был, только самый ты -то первый был я. Неудачный выдался вечер для правды, Том. Такой вечер хуже некуда. Так ты все-таки хочешь браться за стряпню?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 Оно не давало мне нырнуть глубоко, ничего бы не вышло. А она тебя видела? Черт тебя знает. Вид у нее был такой, будто ей все ни к чему. По-моему, она уже вымоталась. По-моему, она дошла. По-моему, она бы уже не стала бороться. Да, больше нам такой не видать. Да уж, такая раз в жизни попадается. Я теперь и рассказывать про нее никому не стану. Все равно не верят.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 «Я буду на кухне». «Ребята не просыпались еще?» «Нет, спят все трое». «От черт!» — сказал Эдди. «Мне что-то на все стало наплевать после этой рыбы. Но надо же им приготовить еду повкуснее». «Жаль, нет пиявок. представить бы тебе к глазу». «От черт!» «Плевать мне на этот глаз. Видеть я им вижу, чего еще надо. Я не стану будить ребят. Пусть спят сколько хочется». «Ладно». «Мне бы надо успеть дописать письма», — сказал Томас Хадсон. «Виноват, Том. Ухожу».